Глава 6 Энди ездила туда и обратно по дороге, которая, похоже, была главной улицей Карлтона. Она быстро нашла Уолморт, но, в отличие от Уолморта, над складом Get-Am-Go не висела огромная светящаяся вывеска, которую видно с шоссе. Путь через Атланту был утомительным и, что самое обидное, ненужным, Энди чуть не поддалась соблазну воспользоваться навигатором в машине, но в конце концов решила следовать указаниям Лоры. Она купила складную карту Джорджии, как только оказалась в черте города. Дорога от Белль-Айл до Карлтона заняла бы у нее где-то 4,5 часа. Но поскольку Энди проехала Атланту насквозь, причем в утренний час пик, прошло 6 часов, прежде чем она добралась до Уолмарта. У нее начали буквально закрываться глаза, так что она была вынуждена подремать пару часов на парковке. Как люди находили нужные места до появления интернета? Самым очевидным ответом казались желтые страницы, но поблизости не было ни одной телефонной будки. Энди уже спросила дорогу у охранника Уолмарта. Она чувствовала, что спрашивать всех подряд слишком опасно. Кому-то это может показаться подозрительным, кому-то может прийти в голову позвонить в полицию. У нее нет с собой водительских прав или страховки, ее промокшие под дождем волосы высохли и превратились в лохматое гнездо. Она за рулем угнанной машины с номерами штата Флорида, а одета как подросток, который проснулся в незнакомой постели во время весенних каникул. Энди в такой панике добиралась до Карлтона, что даже не задалась вопросом, зачем вообще мать послала ее сюда. Что хранится на этом складе? Зачем Лори этот спрятанный в рамке ключ, телефон-раскладушка и деньги? И что Энди обнаружит в Get Em Go, если все-таки его найдет? Этот вопрос стал терять всякое значение после часа поисков. Карлтон не был глухим захолустьем, но кипящим жизнью мегаполисом его тоже нельзя было назвать. Энди подумала, что лучшим решением будет просто ездить кругами по городу в поисках своей цели, но теперь беспокоилась, что может не найти ее никогда. Библиотека. Энди словно по голове ударили. Она проезжала мимо этого здания, по крайней мере, пять раз, и только сейчас у нее выстроилась логическая цепочка. В библиотеках есть компьютеры, и, что самое важное, анонимный выход в интернет. Как минимум, она сможет понять, где находится «Гэт Эм Го». Энди резко развернулась на 180 градусов и вырулила на поворотную полосу, ведущую к библиотеке. Большие шины запрыгнули на тротуар. У нее была возможность выбрать место на парковке, так что она поехала в дальний конец. На стоянке было всего два автомобиля — оба старые дрендулеты Она решила, что это машина работников библиотеки. Здание было маленьким, наверное, не больше бунгала ее матери. Табличка рядом со входом гласила, что библиотека открывается в девять часов. Восемь минут. Энди внимательно смотрела на приземистое строение, на четкие края красной кирпичной кладки и зернистые поры цементного раствора. Ее зрение странно обострилось. Во рту у нее по-прежнему было сухо, но руки уже не тряслись, и из груди ушло ощущение, будто сердце вот-вот взорвется. Стресс и усталость последних дней нагнали ее в районе Мэйкона. Сейчас Энди почти ничего не чувствовала. Она не испытывала сожалений. Даже когда она думала о жутких последних секундах жизни капюшона, то не могла отыскать в себе ни крупицы жалости к человеку, который пытал ее мать. Но кое-что Энди все же испытывала. Вину за отсутствие сожалений. Ей вспомнилось, как много лет назад один ее приятель из колледжа заявил, что на убийство способны все. Энди молча злилась на него за это обобщение, потому что если бы на убийство действительно были способны все, то на свете не существовало бы такой вещи, как изнасилование. Подобные дурацкие вопросы из серии «А что, если...» часто обсуждают на вечеринках в колледже. «А что, если тебе пришлось бы защищаться?» «Смог бы ты кого-то убить?» «Сумел бы сделать это?» Парни всегда отвечали «да», потому что им с детства вбивали в голову отвечать «да» на все. Девушки обычно уклонялись от ответа, наверное, потому что статистически вероятность подвергнуться нападению для них была... в миллиард раз больше. Когда очередь неизбежно доходила до Энди, она всегда отшучивалась и говорила, что забьется в угол и будет ждать смерти, что она в итоге и сделала в дайнере. Но на кухне у матери Энди не затаилась. Может быть, все иначе, когда угрожают тому, кого любишь? Может, это заложено генетически? Склонность к самоубийству передается по наследству, а к убийству тоже? Что Энди очень хотелось бы узнать — это как выглядело ее лицо в тот момент, когда она пинком распахнула дверь кабинета и замахнулась сковородкой. Она не думала ни о чем, в ее голове не было буквально ни одной мысли. Мозг был заполнен чем-то вроде белого шума. Сознание полностью утратило связь с телом, она не думала о собственной безопасности, она не думала о жизни или смерти матери, она просто действовала. Машина... для убийств. У Капюшона было имя. Она заглянула в его водительские права, прежде чем выкинуть его бумажник в залив. сэмюэл Готфри Беккет. Адрес проживания — Нептюн-Бич, Флорида. Дата рождения — 10 октября 1981 года». Момент с сэмюэлом Беккетом ее покоробил. потому что существование капюшона за пределами кабинета Лоры из-за этого именю начало обретать форму. Один из его родителей был поклонником ирландской авангардной поэзии. Почему-то это делало его жизнь даже более конкретной и осязаемой, чем татуировка с именем Мария. Энди живо представила, как мать капюшона, сидя на веранде и, наблюдая рассвет, спрашивает сына, «А знаешь, в честь кого я тебя назвала?» точно так же, как Лора постоянно рассказывала Энди историю об исчезнушей из ее имени букве «А». Энди отогнала этот образ. Ей пришлось напомнить себе, что Сэмюэл Готфри Беккет был, по выражению детектива Палацоло, плохим парнем. Скорее всего, за свою жизнь Сэмюэл или Сэм Sam, или Сэмми сделал много плохого. Никто не закрывает задние фары и всю подсветку в салоне автомобиля просто из прихоти. Такие вещи делаются преднамеренно и со злым умыслом. И, скорее всего, за такой профессиональный подход кто-то платит. Девять часов. Библиотекарша открыла дверь и помахала Энди, приглашая ее зайти. Энди помахала в ответ, потом подождала, пока женщина зайдет внутрь, и достала из-под пассажирского сиденья черную косметичку, расстегнула молнию, проверила полностью ли заряжена батарея телефона, Пропущенных звонков не было. Она захлопнула телефон и пихнула его обратно к карточке, ключу и толстой стопке двадцаток. Она пересчитала свою заначку в Атланте. Всего одна тысяча шестьдесят один доллар. Чтобы притянуть столько, сколько понадобится, пока не зазвонит телефон, и ее мать не скажет ей, что можно возвращаться домой. Энди поразила мысль, что теперь ей придется вести какой-то бюджет. Бюджет в смысле Гордона, а не бюджет в смысле Энди, видение которого состояло из молитв о том, чтобы деньги появились из воздуха. Возможности заработать еще у нее нет. Она не сможет устроиться на работу, не засветив свой номер социального страхования. И потом неизвестно, на какой срок ей понадобится работа. И тем более непонятно, для какой работы могут пригодиться ее опыт и навыки в таком месте, как Айдаха. После Карлтона поезжай дальше на северо-запад. Чем дальше, тем лучше. Куда-нибудь в Айдахо. Откуда у матери вообще взялась эта идея? Помимо Джорджии, Энди была только в Нью-Йорке, Флориде и обеих Каролинах. Она ничего не знала об Айдахо, кроме того, что там, кажется, много снега и совершенно точно много картошки. 1061 доллар. Бензин, еда, гостиница — Энди застегнула косметичку, вышла из машины, оттянула вниз нелепую футболку, которая была явно мала и смотрелась так же привлекательно, как пищевая пленка на размякшей картошке фри. Ее шорты задеревенели от соленого воздуха. Ноги болели так, что она хромала. На голени был непонятно, откуда появившийся порез. Ей нужно было в душ. Ей нужны были пластыри, нормальная обувь, длинные брюки, футболки, нижнее белье. Такими темпами тысяча с лишним баксов улетит за несколько дней. Она попыталась мысленно все рассчитать, пока шла к библиотеке. От одной из бывших соседок по квартире она знала, что на машине от Нью-Йорка до Лос-Анджелеса четыре с половиной тысячи километров. Айдаха был где-то в верхней левой части Соединенных Штатов. У Энди было хреново с географией, но он определенно был на северо-западе. Если бы Энди надо было угадать, она предположила бы, что расстояние между Джорджией и Айдахо примерно такое же, как между Нью-Йорком и Калифорнией. Без малого, 300 километров от Бель-Айл до Мейкона, она проехала за два с половиной часа, так что по логике ей предстояло примерно 12 дней езды, 11 ночей в дешевых мотелях, плюс еда трижды в день, плюс бензин, чтобы ехать дальше, плюс еще какие-то предметы первой необходимости. Энди замотала головой. «Да, и Даха, правда, ехать двенадцать дней?» С математикой у нее тоже было хреново. «Доброе утро», — сказала библиотекарша. «Горячий кофе там в углу». «Спасибо», — пробормотала Энди, испытывая чувство вины, потому что она не платит налоги в местный бюджет, так что технически не имеет права бесплатно пользоваться здесь чем-либо. Но все же она налила себе чашку кофе и села за компьютер. Сияние экрана подействовало на нее удивительно успокаивающе. Она целую ночь не держала в руках телефон или айпад. Энди не осознавала, сколько времени тратит, слушая Spotify, проверяя Instagram и Snapchat, читая блоги и проходя тесты, какой твой факультет в Хогвартсе, до тех пор, пока не оказалась лишена привычных гаджетов. Она уставилась на экран компьютера, глотнула кофе. Подумала о том, чтобы написать имейл отцу, или позвонить ему, или отправить ему бумажное письмо. Если ты свяжешься с ним, они узнают. Они отследят звонок и найдут тебя. Энди поставила чашку на стол, набрала в поисковике «Get M. Go. Карлтон, Джорджия» и кликнула на карту. Она чуть не рассмеялась. Склад находился менее чем в сотне метров от библиотеки. Она поняла это, потому что их разделяло школьное футбольное поле. Энди могла дойти туда пешком. Она проверила часы работы склада на сайте Get.mgo. Верхний баннер сообщал, что склад открыт круглосуточно, но в другом месте было написано, что офис работает с 10 до 6. Энди посмотрела на часы. У нее было 50 минут. Она снова открыла google карты и построила автомобильный маршрут из Джорджии вайдаха. 3700 километров. 30 часов езды, а не 12 дней. Неспроста ей пришлось пройти курс алгебры дважды. Она выбрала пункт «Напечатать» за секунду до того, как ее мозг подсказал ей, что лучше этого не делать. Энди нажала на «Отменить». В библиотеке берут 10 центов за печать одной страницы. Но не в деньгах дело. Ей пришлось бы идти к стойке и просить распечатку, а в этом случае библиотекарша могла бы заметить, что она едет в Айдахо. А значит, какой-нибудь мужик типа капюшона с магнитными листами на задних фарах и картоном на приборной панели мог бы спросить у библиотекарши, куда направилась Энди, и библиотекарша знала бы ответ. «Они отследят звонок и найдут тебя. Звонок, имейл, что угодно». Энди молча обдумывала предостережение Лори. Очевидно, что они — это те, кто нанял Капюшона, он же Сэмюэл Готфри Беккер. Но для чего именно они его наняли? Капюшон сказал Лоре, что не собирается ее убивать. По крайней мере, не сразу. Он сказал, что хочет испугать ее до усрачки, придушив ее пластиковым пакетом. Свои познания в области пыток Энди в основном почерпнула на Нетфликсе. Если пытаешь не из садистских побуждений, как в фильме «Пила», значит, пытаешь, потому что ты суровый парень вроде Джека Ричера, и тебе нужна информация. Какой ценной информацией может обладать разведенная 55-летняя женщина-логопед, что нужно нанимать отморозка, способного добыть ее пыткой? И что еще интереснее, в какой период своей жизни Лора успела получить эту пыточную информацию? Все, что детектив Палацола говорила о прошлом Лоре от рождения на Рот-Айленде до учебы в университете Джорджии и покупки дома в бель айл совпадало с тем, что знала и считала истиной Энди. В биографии Лоры не было никаких необъяснимых пробелов. Она никогда не выезжала из страны. Она даже никогда в отпуск не ездит, потому что и так живет на пляже. Так что же Лора знает? Ради чего они... хотели пытать ее. И что может быть настолько важным, что она готова была терпеть пытки, лишь бы не рассказывать об этом? Энди шумно выдохнула надув губы. В эту кроличью нору она может падать до конца жизни. Рядом с компьютером лежала бумага для заметок и карандаш. Она взяла несколько листов и начала выписывать название трасс Дайдаха с 75С на 84Е, потом на 80Е, n 2 e 1 29 s 170 e Энди посмотрела на беспорядочно пляшущие на бумажке цифры и буквы. Надо будет купить еще одну карту и остановиться отдохнуть на границе Джорджии и Алабамы. Но первым делом она пойдет на склад, поменяет пикап на машину, которая, по словам Лоры, там будет, и направится на северо-запад. Она снова выдохнула, шлепая губами. Она чертовски сильно полагается на слова матери. С другой стороны, если бы она следовала собственным инстинктам, то сейчас сидела бы в бюро ритуальных услуг и рыдала на плече у Гордона, пока тот разбирался бы с организацией похорон Лоры. Пальцы Энди снова легли на клавиши. Она оглянулась через плечо, библиотекарша исчезла, наверное, пошла ставить на место возвращенные книги или практиковаться в шиканье на посетителей. Энди кликнула на плашку «Настройки» в Гугле, включила режим инкогнито, чтобы скрыть историю браузера. Возможно, следовало сделать это сразу. Возможно, это излишняя предостороженность. А возможно, ей стоит перестать казниться из-за того, что она ведет себя как параноик, и просто признать, что у нее есть чертовски веские причины для параноя Первым сайтом, на который она зашла, был «Belle Isle Review». Первая полоса была посвящена Лоре Оливер, местному специалисту по нарушениям речи и машине для убийств. На самом деле они не назвали ее «машиной для убийств», но процитировали Элис Бледл в первом же абзаце, а это было почти то же самое. Энди пробежала глазами статью. В ней не было ни слова о мертвом мужчине с вмятиной от сковородки на виске. Не было даже упоминания об угнанном черном пикапе. Она стала кликать на другие заметки и быстро прочла несколько «Ничего». За ее спиной открылась дверь. В библиотеку, шаркая ногами, вошел старичок и сразу направился за кофе по пути, разразившись тирадой о политике. Энди не поняла, кому эта тирада предназначалась, но тут же перестала обращать на нее внимание, приглушив звук у себя в голове и зашла на cnn.com. На главной странице сайта красовалась статья с цитатой про машину для убийств, прямо в заголовке. Гордон часто оказывался прав, но Энди знала, что он не обрадуется своей правоте насчет переключения внимания новостников. Душераздирающая история жизни Джона Ли Хельсингера была патетично изложена во втором абзаце. Полгода назад отец Хельсингера, шериф, ветеран войны и местный герой, был трагически убит во время столкновения с вооруженным преступником. Примерно в то же время, как считает полиция, юного Хельсингера начали посещать мысли об убийствах. Энди проверила foxnews.com, сайты Savannah Reporter и Atlanta Journal Constitution. Все истории крутились вокруг Лоры Оливер и того, что она совершила в Rise and Dine. Нигде не было упоминаний о Сэмуэле Готфри Беккете или даже о неопознанном убийце в кофте с капюшоном. Неужели Лоре удалось убрать тело? Это казалось маловероятным. Энди подумала, что, наверное, ее мать могла отказаться пустить полицию в дом, хотя сообщение в 911 с телефона Лоре было серьезным основанием для этого. Но даже если Лоре удалось отделаться от копа в Белль-Айл, то человек в том черном «Шевроле Сабурбан» без опознавательных знаков вряд ли принял бы отказ. Энди кликала мышью, пытаясь структурировать информацию у себя в голове. Кто-то с очень серьезными связями решил сохранить эту историю в тайне. Они? Те же люди, которые послали капюшона? Те же люди, которые, как опасалась Лора, будут преследовать Энди? Она почувствовала, как ее колотящееся сердце подступило к самому горлу. У дома Лоры должна была столпиться чуть ли не половина полиции города. Может, там было плацоло или даже бюро расследований Джорджи. Это значит, что у них были рычаги давления на губернатора, а, возможно, даже на федералов. Энди снова оглянулась. Старичок нависал над стойкой регистрации, пытаясь вовлечь одну из библиотекарь в политическую дискуссию. Энди в очередной раз проверила время на компьютере. Секунды медленно превращались в минуты. Номер секции — это день твоего рождения. 1.20. Энди поставила кофе. Вбила в строку поиска 20 января 1987 года. 20 января 1987 года. Четверг. Люди, рожденные в этот день. водолее Президент США — Рональд Рейган. «Walk Like and Engips» группы «Bengals» выходят на радио. Фильм «Критическое состояние» с Ричардом Прайором возглавляет рейтинги по сборам. Роман Тома Клэнси «Красный шторм поднимается» занимает первое место в списке бестселлеров «Нью-Йорк Таймс». Энди читала в голове 9 месяцев» и вбила «Апрель» 1986 года. Но вместо развернутой хронологии по месяцам ей выпал общий список событий этого года. США бомбит Ливию. Иран-Контрас. Чернобыльская катастрофа. Перестройка. Комета галея Взрыв Челленджера. Убийство премьер-министра Швеции Улафа Пальме. Убийство на G-Fab в Осло. Угон самолета Pan-American в Карача. Теракт в самолете twa Над Грецией. Перестрелка с участием агентов ФБР в Майами. Первый выпуск шоу Опры Уинфри. 38 401 случай заражения СПИДом по всему миру. Энди вчитывалась в слова, из которых только некоторые казались ей знакомыми. Она могла целый день перебирать факты и события, но проблема в том, что если не знаешь, что ищешь, то ничего и не найдешь. Паула Кунц. Это имя болталось где-то на периферии ее сознания последние несколько часов. Она ни разу в жизни не слышала, чтобы ее мать упоминала женщину по имени Паула. Насколько было известно Энди, все друзья Лора живут в бель айл Она никогда не болтает по телефону с кем-то еще. Ее даже нет в Фейсбуке. Ведь народ рот как она говорит, не осталось никого, с кем ей хотелось бы поддерживать отношения. Я могу поговорить с Паулой Кунц. Я слышала, она в Сиэтле, в Остине, но попытка засчитана. Лора пыталась обдурить Капюшона. Или, может, она проверяла его, но на предмет чего? Энди вбила в поисковик Паула Кунц, Остин, Техас. Ничего конкретного, связанного с Остином, не нашлось, но внезапно выяснилось, что Паула Кунц — очень популярное имя среди агентов по недвижимости в северо-восточных штатах. «Кунц». Энди произнесла фамилию громким шепотом. Прозвучало как-то не так. Она тогда подумала о писателе Дине Кунце, но на самом деле капюшон произнес что-то вроде «кунце». Она попробовала «кунце», «кунцзе», «кунца». Гугл спросил, «Возможно, вы имеете в виду «кунта». Энди нажала на предложенный вариант Ничего, но google предложил Кунте в качестве альтернативы. Она продолжала нажимать на все новые и новые ссылки под «Возможно, вы имеете в виду». После еще нескольких вариаций Энди наткнулась на список преподавателей Университета Техаса в Остине. Паула Кунде в настоящий момент вела курс «Введение в ирландскую женскую поэзию и феминистскую мысль» по понедельникам, средам и пятницам. Она возглавляла кафедру исследований проблем женщин. Ее книгу «Мадонна и Мадонна. Совсем как девственница» от Иисуса Христа до Рональда Рейгана можно было купить в бумажном виде в независимых книжных магазинах. Энди увеличила фотографию Паулы кунда сделанную с неудачного для нее ракурса в профиль. То, что снимок был черно-белым, ситуацию не спасло. Было сложно сказать, сколько лет этой женщине, потому что она явно проводила слишком много времени на солнце. Осунувшееся и сморщенное лицо, как минимум возраст Лоры, но совсем не похоже на ее подруг, которые надевают дизайнерские наряды и наносят солнцезащитный крем каждый раз, когда выходят из дома. По большому счету, Паула Кунде выглядела старой хиппи на пенсии. Светлые с проседью волосы и неестественная черная прядь в челке, на ее платье или рубашке, или, что на ней было надето, красовался индейский орнамент. Ее впалые щеки напомнили Энди о лоре времен химиотерапии. Энди прокрутила список ее званий и научных достижений. Публикации в издании «Феминистская теория» и ее изложения несколько выступлений в качестве основного спикера на феминистских конференциях. Кунда училась в Калифорнийском университете в Беркли, а магистерскую степень получила в Стэнфорде, что объясняло хипарский уклон. Кандидатскую диссертацию она защитила в одном из государственных колледжей на западе Коннектикута, что показалось Энди странным, ведь для области исследований Кунда подошли бы скорее колледж Бринмар или Бринмор или Вассерский колледж. Тем более со Стэнфордским дипломом, который по сравнению с неполученной технической специальностью Энди в театральном искусстве был как бриллиант по сравнению с собачьим дерьмом. Что важнее, в резюме паулы кунды не было ни одного указания на то, где их с Лорой пути могли бы пересечься. Энди не представляла себе, как феминистская теория соотносится с исследованиями нарушений речи. Лора скорее посмеялась бы над старой хиппи, чем подружилась с ней. Так почему же она вспомнила имя этой женщины, когда ее угрожали пыткой? «Эй, милая!» — подошедшая к Энди библиотекарша улыбнулась ей. «Извини, но я вынуждена попросить тебя не пить кофе за компьютером». Она кивнула на старика, который уставился на Энди поверх своей дымящейся чашки кофе. «Правила для всех одинаковы». «Извините», — сказала Энди, «потому что привыкла извиняться за все, что хоть как-то ее касалось. Я все равно ухожу». «О, это совсем не обязательно», — начала убеждать ее женщина, но Энди уже начала вставать. «Прошу прощения». Энди запихнула в карман бумажку с маршрутом «Да и Даха». У выхода она попыталась улыбнуться старику. Он не ответил на этот жест. От палящего снаружи солнца у неё заслезились глаза. Нужно раздобыть солнечные очки, чтобы не ослепнуть. Она подумала, что лучше всего отправиться за ними в Уолмарт. Заодно надо будет купить кое-какие необходимые вещи. Нижнее бельё, джинсы, ещё одну майку... И, может быть, куртку, если в Айдахо в это время года холодно. Энди Реска остановилась. У нее затряслись колени. Какой-то человек заглядывал в пикап. Не просто глазел мимоходом, а смотрел внутрь, прижав ладони к стеклу, совсем как капюшон, несколько часов назад пытался что-нибудь разглядеть в гараже. На мужчине была синяя бейсболка, джинсы и белая футболка. Лицо закрывало тень от козырька. Энди почувствовала, как из ее горла рвется крик. Сердце трепыхалось у нее в груди, пока она медленно пятилась, что было глупо, ведь мужчина в любой момент мог обернуться и увидеть ее. Но он не обернулся, даже когда Энди со всех ног кинулась за угол, чувствуя, как с трудом сдерживаемый крик сжет горло. Она побежала в лес, судорожно пытаясь припомнить картинку из Google карт школу за библиотекой, склад, состоящий из рядов низких металлических секций. — Облегчение, которое она испытала, увидев высокий школьный забор, быстро сменилось страхом, что ее преследуют. Энди попробовала заболтать собственную паранойю. Мужик в кепке ее не видел. А может, это даже не важно. Здоровенная черная машина выглядит круто. Может, он хотел ее купить. Может, он хотел в нее залезть. Может, он хотел понять, куда делась Энди. «Ты считаешь, меня можно испугать?» зависит от того, насколько сильно ты любишь свою дочь. Свет в офисе Гэт Эмго был выключен. На двери висела табличка «Закрыто». Окружавший склад забор из сетки рабицы был даже выше школьного. Одноэтажные секции с металлическими рулонными дверями выглядели как в фильме про безумного Макса. На въезде были ворота. Электронный замок располагался на высоте автомобильного окна, но клавиш на нем не было. Только черный пластиковый квадрат с красной лампочкой. Она расстегнула косметичку, нашла белую карточку без опознавательных знаков, приложила ее к черному квадрату. Красная лампочка загорелась зеленым. Створки ворот на резиновых колесиках со скрежетом поехали внутрь. Энди закрыла глаза. Она попыталась успокоиться. У нее есть право находиться здесь. У нее есть карточка. Она знает номер секции. У нее есть ключ. И все же на территорию Энди зашла нетвердой походкой. На складе она получит ответы на свои вопросы. Узнает о матери что-то, о чем, возможно, не хотела бы знать. О чем, как считала Лора, ей знать не следовало до недавнего времени, потому что теперь за ней охотились они. Энди вытерла пот с шеи. Оглянулась, чтобы убедиться, что ее не преследуют. Но понять, в безопасности ли она, было невозможно. Комплекс огромный. Она насчитала по меньшей мере 10 хранилищ, каждая длиной 15 метров, с множеством железных дверей, похожих на желтые зубы. Энди проверяла номера на табличках, пока не наткнулась на номер 100. Она двинулась по проходу и остановилась у 120-й секции. 1.20. День ее рождения. Не тот, который был у нее всю жизнь, а если верит Лоре, настоящий... Господи... прошипела Энди. Она уже не была уверена, что настоящее а что нет. Навесной замок выглядел новым, по крайней мере, не таким ржавым, как остальные. Энди залезла в косметичку и достала маленький ключ. Она не могла справиться с дрожью в руках, когда открывала замок. Запах. Вот что она заметила в первую очередь. Запах чистоты, почти больничный. Пол выглядел так, словно бетон залили на прошлой неделе. По углам нет паутины, на стенах никаких царапин или следов. В углу маленький металлический стол с лампой, полки из ДСП на задней стене. В центре стоит темно-голубая машина «Универсал». Энди нашла выключатель, закрыла за собой рулонную дверь. Тут же стало жарко и душно, но она вспомнила о мужчине, заглядывавшем в пикап, не ее пикап, пикап мертвеца, и решила, что выбора у нее нет». Первым делом она проверила машину, до того угловатую, что на ней мог бы ездить Фред Флинстоун в своем мультфильме. Краска не тронута, шины на вид совершенно новые, на лобовом стекле наклейка с отметкой «О смене масла 4 месяца назад». Как и везде, в этом хранилище на машине ни пыли, ни грязи. С тем же успехом ее можно было бы демонстрировать в салоне. Энди заглянула в открытое окно с водительской стороны. Крутящиеся штуки — Настоящие ручки, которые надо поворачивать, чтобы опустить и поднять стекло. Вместо двух кресел с панелью между ними целый диван, обшитый темно-голубым винилом. Тугие белые кнопки радио, большие серебристые переключатели и регуляторы с ползунками. Рычаг коробки передач на руле, гладкие поверхности консоли обклеены пленкой под дерево. Одометр показывает всего 35 тысяч километров. Логотип на руле, пятиугольник со звездой внутри, был незнаком Энди, но на кузове имелись выпуклые серебристые буквы «Reliant K» — передний привод. Она обошла машину с другой стороны, потянула дверцу бардачка и отшатнулась. Оттуда выпал пистолет — револьвер, похожий на тот, который Джона Хельсингер направил в грудь Лори. На месте сточенного серийного номера виднелись царапины — Энди, не отрываясь, смотрела на это угрожающего вида оружие, лежащее на коврике, и выжидала, будто оно может внезапно выстрелить. Но оно не выстрелило. Она нашла документы от машины «Плимут Реллиант С.Е. Веган, 1989 год». Она пролистала страницы. Полиграфия была старой, иллюстрации явно сделаны от руки. 29-летняя машина почти без пробега. На два года младше Энди. Стоит вместе о котором Энди не знала, в городе, о котором она ни разу не слышала, пока мать не велела ей туда поехать. Столько вопросов. Энди стала обходить машину сзади, но остановилась, повернулась и встала перед закрытой дверью. Прислушалась, чтобы удостовериться, что с той стороны не подъехала машина и не ждет незнакомец. Окончательно поддавшись паранойе, она легла на живот — Вгляделась в щель под дверью. Ничего. Энди поднялась, вытерла руки о шторы. Снова пошла к багажнику взглянуть на номер. «Канада». Номер такой же стромодно-угловатый, как и машина. Синие цифры и буквы на белом фоне между ними — корона. Внизу надпись «Для твоих открытий». На наклейке с маркировкой выбросов значится «Декабрь 18 то есть регистрация у автомобиля действующая. Поскольку Энди работала диспетчером в полиции, она знала, что N НИКЦ, Национальный информационный криминологический центр, обменивается информацией с Канадой. Но штука в том, что в системе можно найти только украденные автомобили. Даже если коп остановит эту машину, максимум, что он может проверить, совпадает ли имя зарегистрированного владельца с именем в правах. Значит, последние двадцать девять лет Лора содержала машину, которую невозможно отследить, и прятала ее от всего мира, от Энди. Она открыла багажник, пружины сработали бесшумно и свернула виниловый чехол, которым было прикрыто его содержимое. Темно-синий спальный мешок, подушка, пустой холодильник — Вяленое мясо, бутылированная вода, белая пляжная сумка, набитая книгами в мягкой обложке, батарейки, фонарик, аптечка. Внизу лежал голубой чемодан марки Samsonite. Искусственная кожа, золотые молнии, удобный размер. Не на колесиках, такой придется нести. Дизайн имитирует двустворчатую раковину. Сначала Энди открыла верхнюю часть. Все в количестве трех штук. Джинсы, белые шелковые трусы и белые же лифчики. носки, белые рубашки на пуговицах с полу пони на груди и коричневые ветровки. Ничего даже близко похожего на то, что могла бы надеть ее мать. Может, в этом и смысл? Энди стянула шорты и надела трусы. Она предпочитала хлопок, но все что угодно было лучше, чем шорты. Джинсы оказались велики в талии, но, опять же, она не в том положении, чтобы жаловаться. Она вытащила из косметички стопку двадцаток и засунула ее в задний карман. Переоделась в рубашку, но лифчик оставила свой, потому что у Лоры грудь на два размера больше. По крайней мере, была раньше. Значит, мать упаковала эти вещи до того, как ей поставили диагноз три года назад. Энди перевернула чемодан, расстегнула его с другой стороны. «Мать твою! Куча денег!» «Снова двадцатки!» Каждая пачка перехвачена фиолетовой бумажной лентой с надписью «2000 долларов». Купюры, похоже, старого образца, напечатанные до введения новых степеней защиты. Энди пересчитала пачки. «Десять штук в длину, три в ширину, четыре в глубину». «Двести сорок тысяч долларов». Она застегнула чемодан, снова накинула на все виниловый чехол и закрыла багажник — Энди на секунду облокотилась на машину, у нее голова шла кругом. Стоит ли гадать, откуда ее мать взяла все эти деньги? Нет, уж легче догадаться, сколько в лесах осталось единорогов. Полки на стене за машиной были пусты, не считая двух бутылок отбеливателя, жесткой щетки и стопки сложенных белых тряпок. В углу вверх ногами стояли метла и швабра. Энди провела рукой по полке из ДСП. Не пылинки. Ее мать никогда не была фанатиком чистоты и порядка, но она отдраила это место сверху донизу. Почему? Энди села за столик в углу, включила лампу, проверила ящики, пенал с ручками, два карандаша, карманный блокнот, кожаная папка, ключи от Плимута. Во втором ящике обнаружилась куча пустых картотечных файлов — Она отодвинула их в сторону и в глубине нашла небольшую обувную коробку с примотанной скотчем-крышкой. Энди поставила коробку на стол. Она открыла кожаную папку, два отделения. В одном подтверждение регистрации темно-голубого плимута «Реллээнд» 1989 года в канадской провинции Онтарио. Владельцем значится Даниэла Барбара Купер. Впервые машина была зарегистрирована 20 августа, в тот же день, который Энди считала днём своего рождения, но на два года позже. В углу прикреплена квитанция об оплате ежегодного налога на автомобиль, датированная 12 мая 2017 года. Прошлый год. Она не могла проверить по календарю, но это должно было быть незадолго до Дня Матери. Энди попыталась вспомнить... Забрала ли она мать из аэропорта, прежде чем отправиться с ней на обед? Или это было в позапрошлом году? Лора не часто покидала Белль-Айл, но, по крайней мере, один раз в год она посещала научную конференцию по своей специальности. Энди привыкла к этому с детства и никогда не наводила справок об этих мероприятиях, потому что... А зачем? Но кое-что она знала наверняка. Это ежегодное паломничество очень важно для матери». Даже когда Лоре было плохо после химиотерапии, она заставила Энди отвезти ее в аэропорт Саванне, чтобы не пропустить слет логопедов в Хьюстоне. Она, правда, полетела в Хьюстон? Или дальше в Остин, встретиться со своей старой подругой профессором Паулой Кунда? Высадив Лору в аэропорту, Энди никак не могла знать, куда мать направится. Она стала рыться во втором отделении папки. Две ламинированные карточки, одна светло-голубая, расширенные водительские права, выданные в Онтарио. Такие позволяют пересекать морскую и наземную границу с США. То есть на самолете в Канаду улететь не получится, но на машине проехать можно. Фотография на правах была сделана до того, как рак лишил лицо Лоры округлости. Срок действия истекает в 2024 году. Здесь мать указана под тем же именем, что и владелица Реллианта, Даниэла Барбара Купер, 15 декабря 1964 года рождения, что неправильно, поскольку день рождения Лоры 9 апреля 1963 года. Но какое это вообще имеет значение? Ведь, насколько известно, Энди, ее мать в настоящее время, не проживает по адресу Антария, Торонто, Аделаид-Стрит-Вест, дом 22, квартира 20, Д. Б. Купер. Энди задумалась, может ли имя быть шуткой? Хотя, учитывая то, где она сейчас находится, возможно, не будет таким уж безумием предположить, что Лора есть тот знаменитый угонщик, который выпрыгнул из самолета с парашютом и миллионами долларов, и которого больше никто никогда не видел. Речь идет о единственном в истории нераскрытом деле об угоне самолета захватом заложников, который в 1971 году совершил преступник, известный как Дэн Купер или Д. Б. Купер. Размер выкупа составил 200 тысяч долларов. Только вот Купер был мужчиной, И в 70-х Лора была еще подростком. Это был 77-й, мне тогда было 14, так что мне больше нравился род Стюарт, чем Элвис. Энди достала вторую карточку. Тоже из Антария, тоже с именем и датой рождения Даниэла Купер и надписью «Здоровье», «Санте». В старших классах Энди учила испанский, поэтому понятия не имела, что значит «Санте». Но задумалась... Какого черта мать не воспользовалась канадской медицинской страховкой вместо того, чтобы потратить почти все свои пенсионные сбережения на лечение рака в Соединенных Штатах? Наконец, она взялась за обувную коробку, замотанную скотчем и спрятанную в ящике внутри запертого хранилища на секретном складе. Логотип «Том Маккен». Коробка небольшая, явно не от взрослой обуви, Когда Энди была маленькой, Лора всегда возила ее в торговый центр в Чарльстоне, чтобы купить туфли перед началом учебного года. Чтобы не лежало внутри, оно было легким, но у Энди возникло такое чувство, словно там бомба. Или, скорее, это ящик Пандоры, в котором хранятся все несчастья мира Лоры. Энди знала продолжение мифа. Когда выпустишь на свободу зло, останется только надежда, Но она очень сильно сомневалась, что внутри коробки найдется что-то, способное дать ей надежду. Энди зацепила крающек ленты. Клей уже давно высох. Снять крышку оказалось несложно. Фотографии. Немного. Некоторые черно-белые, некоторые с поблекшими цветами. Стопка полароидов перетянута старой резинкой. Энди взяла первой именно ее, потому что никогда не видела свою мать такой молодой. Резинка лопнула у нее в руках. Когда делали эти фотографии, Лоре было, наверное, лет двадцать с небольшим. Восьмидесятые во всей красе. Глубые тени, розовая помада, щеки такие яркие, будто ей в лицо врезалась на румяняная птица. Темно-каштановые волосы выкрашены в экстремальный блонд и сожжены перманентом. Из-за гигантских подплечников белая кофта с короткими рукавами кажется квадратной. Она наверняка была в курсе, кто застрелил Джей А. Юинга. Энди не улыбнулась, только потому, что по фотографии было очевидно, что кто-то долго бил ее мать по лицу. Левый глаз Лоры заплыл, нос свернут на бок, на шее свежие синяки. Она смотрела в объектив без всякого выражения. Она была где-то далеко, была кем-то другим, пока ее увечья кто-то документировал. Энди знала этот взгляд. Она посмотрела на другой полароид. Белая кофта приподнята, чтобы продемонстрировать синяки на животе Лоры. На следующем снимке — страшная рана на внутренней стороне ее бедра. Энди как-то заметила жуткого вида шрам в одной из тех ночей, когда оставалась с матерью в больнице, почти восемь сантиметров длиной, розовой и даже много лет спустя с неровными краями. Энди буквально охнула, увидев его, каталась на коньках. сказала Лора, закатив глаза, будто эти три слова все объяснили. Энди достала следующую стопку фотографий. Они тоже потрясли ее, но только тем, насколько сильно отличались от предыдущих. Не полароиды, обычные фотографии совсем маленького ребенка в розовом зимнем костюмчике. На обратной стороне дата 4 января 1989 года. Эта серия изображала... как девочка валяется в снегу, кидает снежки, делает ангела, лепит снеговика, ломает снеговика. Иногда на снимках попадался кто-то взрослый, чья-то опущенная рука или нога, торчащая из-под тяжелого шерстяного пальто. Энди узнала в ребенке себя. У нее всегда был особенный миндалевидный разрез глаз. Эту черту она унаследовала от матери. Если посчитать по месяцам, получается, что Энди тут почти... Два года. Тот самый период, когда они жили в студенческом городке университета Джорджии, пока мать писала диссертацию. Такого снега не бывало ни в атенсе ни тем более в Белль-Айл. У Энди не было детских воспоминаний о поездках на север, и Лора ей никогда о них не рассказывала. Более того, когда Энди посвятила ее в свои планы перебраться в Нью-Йорк, она сразу сказала «О, милая, ты никогда не уезжала так далеко от дома». Последние две фотографии в коробке были соединены с крепкой. Фил и Лаверн Рэндаллы. Ее бабушка и дедушка со стороны биологического отца сидят на диване. Картина с пляжем висит на обшитой деревом стене за их спинами. выражение их лиц, их поза даже тень от торшера на спинке дивана — все очень знакомо. Энди убрала скрепку, чтобы посмотреть следующее фото. Те же люди, те же выражения лиц, те же позы, те же тени — Но на сей раз Энди месяцев, наверное, шести сидит у Рэндаллов на коленях, балансируя между ними. Она провела пальцем по толстому контуру своей младенческой фигуры. В школе Энди изучала photoshop, в том числе, как накладывать одно изображение на другое. Она забыла, что до компьютеров людям приходилось переделывать изображение вручную. Нужно было взять макетный нож и аккуратно вырезать кого-то из фотографии, потом намазать этот кусочек клеем и прикрепить его к другой фотографии. Если получалось неплохо, нужно было заново сфотографировать наложенные изображения, но даже тогда результат не всегда выглядел убедительно. Неправильные тени, неестественные позы. Процесс требовал кропотливого труда и большой аккуратности, что делало мастерство Лоры еще более впечатляющим. Когда Энди было лет 10-12, она часто с тоской рассматривала фотографии дедушки и бабушки Рэндаллов. Обычно она злилась на Лору или еще хуже на Гордона. Иногда она вглядывалась в лица Рэндаллов и строила догадки, как их ненависть и узколобость могли оказаться важнее общения с единственным ребенком их погибшего сына. Она никогда не обращала внимания на ту часть фото, где сидела маленькая Энди, и зря... Если бы она хоть немного ее изучила, то заметила бы, что та даже не сидит на коленях Рэндаллов, скорее парит над ними. Расисты Рэндаллы были неприятной темой, которую Энди не поднимала в разговорах с матерью. Такой же, как и родители Лоры, Энн и Боб Митчеллы, умершие до рождения Энди. Точно так же она не спрашивала и о своем отце, Джерри Рэндаллы. который погиб в автокатастрофе задолго до того, как у нее могли бы сформироваться о нем хоть какие-то воспоминания. Они никогда не посещали его могилу в Чикаго. Они никогда не посещали ничьи могилы. — Нам нужно встретиться в Провиденсе, — сказала Энди Лоре во время своего первого года в Нью-Йорке. — Покажешь мне, где ты выросла? — О, милая, — вздохнула тогда Лора. — Никто по доброй воле не захочет поехать на Род-Айленд. Кроме того, это было так давно, уверена, я даже ничего не вспомню. Дома хранились самые разные фотографии, целый ворох фотографий. Турпоходы, поездки в Диснейленд, пляжные пикники, первый день в школе. Но только на нескольких Лора была одна, потому что она ненавидела, когда ее снимают. из тех времен, когда Энди еще не родилась, не было ничего. Лора однажды показала ей единственную фотографию Джерри Рэндалла, ту же самую, которую Энди потом нашла в оцифрованном архиве некрологов «Чикаго Сан Таймс». Джером Филипп Рэндалл, 28 лет, окулист, преданный фанат Бирс, оставил дочь Андреа и родителей Филиппа и Лаверн. Энди видела и другие документы, свидетельства о рождении и свидетельства о смерти ее отца, оба выданы в округе Кук, штат Иллинойс. Разнообразные дипломы Лоры, ее свидетельство о рождении из Род-Айленда, ее карту социального страхования, водительские права, запись о рождении Андреа Элейс Митчелл 20 августа 1987 года, договор о покупке дома в Белль-Айл, записи о прививках, свидетельство о браке, постановление о разводе, документы на машины, страховки, выписки по депозитным счетам, выписки по кредитным картам, Водительские права на имя Даниэлы Барбары Купер. Регистрация автомобиля из Антария. Карточка медицинского страхования. Универсал Плимут с пистолетом в бардачке и с деньгами и вещами в багажнике на складе в неизвестном городе. Косметичка, спрятанная в диване в кабинете Лоры. Ключ от замка, приклеенный к рамке с фотографией Энди. «Все, что я делала, я делала ради тебя, моя Андреа и Лоиза. всё. Энди разложила на столе полароиды ее матери, рана на ноге, подбитый глаз, синяки на шее, синяки на животе, сломанный нос, части той женщины, которую она никогда не знала.